Глава тринадцатая. Луна. Я думала, что сойду с ума, пока флаймобиль доберется до дома. Едва он остановился, я выскочила на улицу, влетела в жилой блок и при виде распластавшегося на полу эсфира покачнулась. «Мам!» Вздрогнула и перевела взгляд на дочку. Наи забилась в угол и смотрела на меня так виновато, что сердце на миг сжалось. «Что ты натворила?» — возмущенно спросила я и бросилась к роботу. «Я...» — Наи захныкала. «Мам, я не виновата!» «Да, конечно!» Пытаясь понять, как помочь роботу, процедила я. «Сломала дорогостоящую технику вовсе не ты!» Резко обернулась. «Что ты сделала? Говори!» «Луна!» Подбежала ко мне запыхавшаяся Синои. Она мгновенно оценила обстановку и взяла ситуацию в свои руки. «Давай попробуем его поднять. Наиди с нами!» «Зачем?» Возразила я. «Пусть посидит дома и подумает над своим поведением!» «Луна!» Глянула на меня подруга. «Мы повезем техникам. Только Наи сможет ответить на вопрос, что случилось с киборгом. «Одевайся!» — строго глянула я на дочь. Пока Наи собиралась, я пыталась удержать вялое тело киборга в вертикальном положении и слушала его сиплое дыхание. Может, дочка затолкала что-то в глотку? Храц! Что еще она могла натворить? «Мне за него теперь в жизни не расплатиться!» — простонала я. «А все твоя гордость!» — обвинила меня Сеное. «Вот зачем было отказывать боссу при всех? Сумасшедшая!» «Зачем было нас сводить?» — парировала я. «Босс твой остановиться его любовницей мне?» «А тебе заботилась!» — проворчала она. «Ты особенная, Луна, и достойна лучшей жизни!» «Ты и так помогла!» Виновата отозвалась я. «Но босс...» «Это слишком. Он вообще не в моем вкусе». «Знаю», — ухмыльнулась она. «В твоем извращенном вкусе дальнобойщики и киборги». Синое, возмутилась я. «Ах, да!» — добавила подруга. «Еще принце». «Я оделась!» — сообщила Ная и мы с Синоей потащили сломанного киборга к выходу. «Мам, я Тима возьму», — заявила дочь. «Зачем?» Едва удерживаясь на каблуках, процедила я. «Он точно не скажет, почему сломался дорогостоящий робот». «Но он не любит оставаться один», — не сдавалась Ная. «Это факт», — поддакнула Синоя. Приходилось просить уборщицу торчать в доме до моего прихода. Поэтому я и решила, что проще договориться с твоим арендодателем, чем платить домработнице за дополнительное время. Эта вредная скотина в одиночестве становится монстром, который крушит все, что попадается под когти. Уговорила. Буркнула я. Бери кота. Мы с Синой вытащили эсфиры из жилого блока и загрузили в такси. «Пьяных не вожу», — предупредил водитель. «А не пьяных, но сломанных киборгов?» — сварливо уточнила я. «Это можно», — согласился таксист. Наи. Я обернулась и, проследив, что дочка устроилась в флаймобиле, тоже устроилась рядом со сфером. «Корпорация Киберва». Синои притулилась справа правой от киборга стороны. Но заваливался он лишь в мою. Благо и уселась впереди. Дочка держала переноску с Тимом на коленях и радостно смотрела в окно. Сколько времени она не выходила из дома? Неважно. Главное — ее безопасность. Шеей коснулось дыхания киборга, и у меня на миг замерло сердце. Отругала себя. «Луна, ты спятила? Это киборг! Машина!» Неужели у тебя бабочки в животе порхают от того, что рядом сидит неисправный робот? Пора к доктору. Но увещевания не помогали. Я думала лишь о том, что стоит мне чуть-чуть повернуть голову и наши губы соприкоснуться. У киборга они нежные и умелые. Мастера постарались, чтобы их было не отличить от человеческих. Это же игрушка для утех. Разумеется, его создали продвинутым по части удовольствия. Дыхание робота было неровным и тяжелым, а я думала лишь о его губах. Да что же я за человек такой? Впрочем, я-то человек, в отличие от киборга. Ну, сломался, не заболел же, не умер. Почему же я так сильно переживаю? Даже на дочку накричала. Я виновата посмотрела на Наи, но та лишь восторженно рассматривала город за окном такси, будто и не было проблемы, будто она обычная девочка. Машина притормозила у здания корпорации, и мы вытащили эсфира. Наи вышла из флаймобиля, а Синое расплатилась с водителем. Идем. Дала она команду. Я уже вызвала техников. Синое. Ахнула я. «Но сейчас ночь. Утром ты скажешь мне спасибо», — парировала она. «Кто задразнил босса? Хочешь, чтобы он подловил тебя еще и на этом?» «Нет», — испугалась я. «Хватит и удвоенной работы». «Утроенный минимум», — ухмыльнулась подруга. «Давай его сюда». Мы сгрузили робота на белоснежный стол, и Синое начала названивать кому-то. Наи уселась в углу, а я осторожно осмотрела робота. Внешних повреждений нет. Обернулась на дочь. Наи, признайся, что ты сделала. Ты все равно не поверишь, проворчала дочь. Наи, повысила я голос и, сдержавшись, добавила тише. «Ты попробуй». «Эсфир не робот», — глухо ответила Наи. «Это настоящий принц, мама, и он помог мне проникнуть в сознание своего друга». Но у Ксана сильный дар, который вышел из-под контроля. Чтобы внутренний огонь капитана не спалил всех нас, сын императора вытолкнул меня из ауры, но застрял сам. И теперь не приходит в сознание». Тот дядя вызывал его по особому каналу, но мне удалось лишь отправить сообщение. Он обещал, что попросит тебя о помощи. — Ты ударилась головой? — испугалась я. — Я же говорила, что не поверишь! — обиделась Ная. И тут на моем запястье сомкнулась жесткая хватка.